Глава вторая «Я давно не сталкивалась с такой некомпетентностью!» Орала начальница отдела, потрясая перед моим носом отчетом. «Можно подумать, ты вообще не желаешь работать и демонстративно саботируешь все мои поручения!» Это была неприкрытая ложь. Неверные исходные данные дала мне именно начальница, и косяк ее, а не мой. Но возражать не имело смысла. Поэтому я молча слушала ее вопли, «Думая о моем бывшем и разделе квартиры. Надо попоминать риэлтора. Что-то он совсем не занимается продажей. Может сменить его пока не поздно и найти более расторопного?» Я перевела задумчивый взгляд на начальницу. Она продолжала сотрясать воздух и метать громы и молнии. Мое равнодушие выводило ее из себя. Марина Леонидовна распалялась все больше и уже успела покрыться багровыми пятнами. В ее предпенсионном возрасте это чревато инсультам. поберегла бы своё здоровье и чужие нервы. Но это обычная форма общения Мегера с подчинёнными. По-другому она не умеет. Сотрудницы нашего небольшого отдела солидарно уставились в компьютеры и делали вид, что ничего не слышит и не видит. Только преданная подпевала начальница Ленка со злорадной улыбочкой смотрела на меня и осуждающе качала головой. «Переделать немедленно!» шваркнула бумагами на стол взбешённая начальница. «Сейчас переделаю». равнодушники в ноля. Ведь я-то знаю, что Меггера не права, и она это тоже отлично знает. Так зачем показательное выступление перед подчинёнными устраивать? Видимо, для повышения собственного авторитета. Начальница сердито направилась к выходу, и следом за ней мелкой рысью бросилась Ленка. Марина Леонидовна, вам вредно волноваться. Сейчас я приготовлю вам чай с ромашкой. Начальница через плечо метнула на меня гневный взгляд. Благодарю, Лена. Мне это просто жизненно необходимо. Злая королева и её фрейлина удалились, а я подправила несколько цифр в отчёте, и всё. Проблема решена. И зачем надо было так орать? Отношения с начальницей не задались у меня с самого начала. На работу меня принял директор нашей аудиторской фирмы, не поинтересовавшись её мнением. Всё-таки он директор, а она всего лишь начальница одного из отделов. Марина Леонидовна была возмущена таким игнорированием её мнения. И с тех пор Селена правильно пыталась выжить меня из конторы, а на моё место посадить Лену, которая заглядывала ей в рот и несла сломя голову, выполнять любое поручение. Хоть чай приготовить, хоть документы проверить. Я увольняться не собиралась, и это сильно раздражало Марину Леонидовну. Ну пусть я и моль, но выкинуть меня отсюда будет непросто. Свои права я знаю, и моль будет сопротивляться, как дикая кошка. Через полчаса вернулась Ленка. Кира, нельзя так вести себя, сладким голосом заявила она. О Марине Леонидовне давление. Мне захотелось придушить эту подхалимку. Я посмотрел на неё тяжёлым взглядом. Иди, Лена, работай, по-доброму посоветовала я ей. И мне не мешай. С Ленкой мы вместе учились в институте, в одной группе. Она всегда отличалась пакостным характером, интриганка идущая по головам. Теперь на её пути к заветной должности стояла я. Назревал очередной скандал. Сотрудницы заметно оживились. Когда начальница нет рядом, почему не принять участие в сквоке? В мои планы гладиаторские бои не входили, и я сдержалась. День не задался, и проблемы продолжали валиться на мою голову. Перед самым обедом дверь в кабинет резко распахнулась, и на пороге появилась роскошная брюнетка с пышным бюстом и взвинченная до предела Она решительно направилась к моему столу и нависла надо мной, как змея, готовая к нападению. "Оставь Дена в покое", прошептала она. "Хватит его доставать и портить нам жизнь". Но это была не Кристина. "Интересненько. Мой бывший кобель уже успел запутаться в во воронье и в своих дамах. И похоже, теперь Данила зовут Деном". "Мы пили на бордершафт?" вскинула я брови, намекая на то, что на ты мы не переходили. Девица намёк игнорировала. Или не поняла. Кто вы и что вам угодно? Любезность скапала с моего языка, как яд из зуба гадюки. Не люблю, когда мне тыкают незнакомые люди. Я требую, чтобы ты оставила Дена в покое, с нажимом повторила девица. Перестань цепляться за мужика, как пиявка. К тебе он всё равно не вернётся. Прими это как свершившийся факт и не веди себя как последняя дура. Ух ты, похоже ещё одна невеста. Тоже слегка беременная. или больная на всю голову. Ладно, как она со мной, так и я с ней. Сейчас я ее порадую от души. Чего вы конкретно хотите? Любезно поинтересовалась я, продолжая изображать светскую даму. От этого очередную подругу Данилы сильно коробила и даже слегка плющила. Квартиру по дереву, как положено по закону. Меня не интересуют деньги, пафосно заявила девица, пытаясь сдержать свой праведный гнев. Да, ему развод. Не мешай нам. Мы собираемся пожениться. Ах, вот в чём дело. Ещё одна претендентка на руку и сердце моего бывшего. Так я вроде как и не против? Я полез в сумочке и сунул ей ксерокопии моего самого любимого документа. Девица раздражённо пробежала её глазами, и у неё упала чересть. "Это подделка", заявила она, но в её голосе я уловила нотки сомнения. "Нет, Такая же бумажка есть и у Данилы. Обрадовала я её. Подлинник. На гербовой бумаге с печатями. Всё как положено. Мы уже месяц как официально разведены. И я очень счастлива, что свободна от этого козла. Я тебе не верю. Уже без налёта прежней спеси произнесла девица. Как хотите, пожала я плечами. Не верьте. Мне это добро под названием Даниил даром не нужно. Забирайте и радуйтесь. Живите долго и счастливо. Если, конечно, «Кристина возражать не будет», — добила я её. «Какая Кристина?» — пролепетала девица. «Спросите у Данилы. Он мне вчера вещал, что они днями поженятся?» Сдала я с потрохами своего бывшего и ощутила себя настоящей стервой. Мне даже понравилось. Не люблю хамок. Слёзы брызнули из глаз брюнетки, оставляя чёрные следы туши на щеках, и мне стало её искренне жаль. Она громко шмыгнула носом, и пули вылетела из кабинета. «Какая ты жестокая!» Взвелась Ленка. «Уж какая есть!» — огрызнулась я. «Хамить мне не надо было!» «Так нельзя! Девушка в шоке!» Продолжала сокрушаться Лена. «Её можно понять, а ты очень не сдержана и злая на язык!» «Мне хамят, а я злая?» Я понимала, что Ленка меня провоцирует, и всеми силами старалась не пойти у неё на поводу. А так хотелось высказать всё, что я думаю об этой подхалимке. Лена права. Влезла в нашу беседу ещё одна сотрудница. Девушка не виновата, она влюблена в Даниила. А ты так грубо с ней разговаривала. И зачем ей про Кристину рассказала? Нехорошо лезть в чужую жизнь. О, ещё одна моралистка выискалась. В мою жизнь лезть можно, а мне, значит, нельзя защищаться. А ничего, что я развелась с мужем из-за таких, как она? Угрожающе поинтересовалась я, одарив сотрудницу тяжёлым взглядом. Чего же ты удивляешься? Продолжала вещать Ленка. Какой мужик вынесет себя дольше месяца? Несдержанная резкая. Данила Ангел, сколько прожил с тобой? Продолжать спорить не имело смысла, и я углубилась в расчёты. Через полчаса позвонил Данила. Мелькнула слабая надежда, что по поводу продажи квартиры. Разумеется, он начал орать. Зачем я рассказала Злате, оказывается, так зовут Брюнетку, про Кристину? И почему я никак не успокоюсь? И вообще строю ему козни. У Данила есть редкий дар перекладывать всё с больной головы на здоровую. Я положила телефон на край стола и ждала, когда он закончит возмущаться. За это время я успела проверить отчёт и отправить его на печать. Когда Данила наконец-то замолчал, я взяла трубку и поинтересовалась, нет ли новостей о продаже квартиры от его риелтора. Мой пока подходящих вариантов не нашёл. Данила начал орать по новой. Я оказалась бесчувственной стервой, завистливой дрянью и бесцветной молью. И что все прицепились к этой моле? Видимо, я на нее и правда похожа. Печально, но поправимо. Надо срочно поменять имидж. Хотя... Есть другие более важные дела. И не для кого мне наряжаться. Поймала себя на мысли, что боюсь новых отношений. Боюсь, что мне снова будут врать. Сочинять невероятные истории и держать меня за полную идиотку. Когда Данила начал мне лгать. Теперь уже и не узнаешь. А ведь так клялся в любви, так умолял выйти за него, красиво ухаживал. Я думала, что это моя первая и единственная любовь на всю жизнь. Была молодой и глупой, поверила. Учились на первом курсе. Были страстными романтиками. Родители пытались отговорить меня от раннего брака, но я, естественно, слушать их не стала. А зря. Пока учились, всё было хорошо. Студенческая жизнь беззаботна и насыщена событиями, но после окончания института Данила практически сразу превратился в ворчуна, который до середины ночи пашет на работе в городском банке, и в выходные, и в праздники. А дорогими женскими духами от него пахнет, потому что у меня паранойя. И вообще, моё место на кухне у плиты, как у любой преданной жены, и вопросов ему задавать не надо. Это раздражает уставшего офисного труженика. Он работает с деньгами и ценными бумагами. На нём лежит колоссальная ответственность. Я должна создать ему комфортные условия для отдыха и не приставать с дурацкими вопросами и подозрениями. Несмотря на невысокую должность в банке, Даниил считал себя очень важной персоной. Одевался только в брендовые вещи и тратил на это почти всю зарплату. Надо же соответствовать статусу. Какому? Экономисту с международным дипломом? Он заочно получил второе высшее. Денег это из семейного бюджета съело немеренно. Теперь следовало ожидать резкого успеха в карьере. Опыт колоссальный, внешность соответствующая. Несмотря ни на что, нам удалось копить денег и купить приличную квартиру в центре. Помогли и его, и мои родители. Но ничто не могло уже спасти разваливающийся брак. Теперь эта квартира была выставлена на продажу. Я давно начала тяготить Даниила в качестве жены. Свою зарплату я тратила на продукты, оплату коммунальных платежей и прочую ерунду и не могла позволить себе дорогих шмоток. Вот так и сошла на нет моя семейная жизнь. Только слепая вера в чудо не позволяла мне прекратить этот балаган. Я упорно на что-то надеялась, а потом резко прозрела. Зашла моя подружка Даша из соседнего отдела и прервала философские размышления о жизни и любви. Она предложила пообедать в кафе и пробежаться по магазинам. Может, всё-таки попробовать поменять имидж? И не забыть забрать занавески из салона. Они должны быть уже готовы. Хочется чего-то нового. Повешу занавески, хоть немного обновлю кухню. Видимо, психолог в чём-то всё-таки прав. И надо менять жизнь к лучшему. Немного украшу убогую хрущёвку, где я сейчас обитаю. Она досталась мне от бабушки. Всё лучше, чем вернуться к родителям. Я уже давно взрослая девочка. И привыкла решать проблемы без их помощи. Но, как всегда, всё пошло не так. Дашу вызвали в школу. Её старший что-то учудил на уроке рисования. Кажется, предложил товарищу раскрасить друг другу лица гуашью. Чем они и занялись? Даша распереживалась и умчалась отмывать и воспитывать ребёнка. А я одна пошла развеяться и отдохнуть от доброжелательных коллег. Яркое солнце припекало. Апрель уже вступил в свои права. кое, где в тени ещё лежал снег. Но почки на деревьях набухли и начали зеленеть. В лужах, как в зеркале, отражалось лазурное небо с белоснежными облаками. Вчера прошёл дождь, и в воздухе приятно пахло сыростью. Воробьи громко чирикали, а голуби ворковали и распушали хвосты, обхаживая голубок. Я глубоко втянула в себя свежий воздух. Продадим квартиру, разделим деньги и можно начинать новую жизнь с чистого листа. Планов громадю Надо будет купить приличное жильё, приодеться и попытаться устроить личную жизнь. Ведь мне так хочется детей. Можно даже без мужа. Не, это главное. Я смогу и одна воспитать ребёнка. Но это будет позже, не теперь. Я обязательно решусь на это. Только разгребу проблемы и соберусь с духом.